Но без которой в домашней кухне, в семье, трудно обойтись. Особенно, когда речь идет о праздничном столе. А ведь современная семья собирается вся вместе, в полном составе, за единым столом, главным образом по праздникам. В этом случае без кондитерских изделий не обойтись. Они-то и создают в основном атмосферу праздничного стола. Глава восьмая. Чуть-чуть о сладостях и кондитерском искусстве. Мы привыкли покупать многие кондитерские изделия в магазине. Часто это оказывается удобнее, чем делать их самим. Но, как правило, ассортимент промышленных кондитерских изделий стабилен. Это прежде всего конфеты, шоколадные, карамельные и мармеладные, затем сухое печенье, вафли, пряники и бисквитные изделия, пирожные, бисквиты, торты. Местные пищевые комбинаты, а не кондитерские фабрики, выпускают обычно разные по названию и форме изделия из одного и того же песочного слоеного или прянично-сахарного теста от коржиков до тортов. Реже распространены печенье из масляного теста и кексы из куличного, а также, собственно, Восточные сладости, различные халва, рахат, лукум, ореховые изделия, нуга, казинаки, черт орехи в сахаре, обычно выпускаемые лишь местными пищекомбинатами союзных республик Закавказья и Средней Азии. Постоянство такого набора объясняется как особенностями крупного кондитерского производства, ориентированного на изготовление определенного вида продуктов, так и условиями массового сбыта. Промышленность выпускает лишь такие кондитерские изделия, которые могут выдержать транспортировку и длительное хранение на складе и, кроме того, приспособлены для машинно-фабричного производства, для выпуска большими стандартными тиражами. Но таких изделий не так уж много, Большая часть произведений кондитерского искусства рассчитана на то, чтобы их подавали к столу чуть ли не прямо из печки. Во всяком случае, съедали бы в тот же день или в течение двух суток. Таковы, например, кондитерские изделия из творога, творожные торты и пирожные, венские сдобы со взбитыми сливками, пироги из венского воздушного теста с маком и вареньем. Сливочные тянучки, разнообразные помадки, яблочные и айвовые пироги пай, фруктово-яичные торты, французский и испанский ветер и так далее и тому подобное. Кроме того, целый ряд кондитерских изделий невозможно приспособить к механизированному выпуску, и их до сих пор приходится изготовлять вручную. А это ведет к тому, что тираж их незначителен, и они быстро становятся дефицитными. Таковы, например, ликерные конфеты. Вот почему домашнее приготовление кондитерских изделий, если оно не дублирует промышленное, вполне оправданно и целесообразно. Однако в связи с тем, что традиции домашнего кондитерского производства были прерваны во время войны и в первые послевоенные годы, молодое поколение даже не знает о существовании многих простых, легких по исполнению и доступных по пищевому сырью и цене домашних кондитерских изделий, а тем более о том, как их сделать. В этой главе Мы остановимся на изготовлении лишь нескольких подобных кондитерских изделий, ибо рассказ о всех или о большинстве потребовал бы отдельной книги, так как это особая наука.